Петровича я нашел там, где мне и сказал дядя Миша, на смотровой площадке возле обелиска Славы на горе Митридат. Узнал я его тоже сразу, Все, как описал толстяк. На экстрасенса или колдуна Петрович был ни капельки не похож, а вот на отставного военного или чиновника был очень даже похож. В его взгляде, движениях и хорошо поставленной речи читалось, что он привык командовать и управлять людьми. Лицо, как у хищной птицы, нос тонкий ястребиной, губы тонкие, уши плотно прижаты к черепу. Да, точно. Вот если так со стороны взглянуть, то первая ассоциация, что Петрович похож на старого опытного орла, который внимательно осматривает все вокруг, приглядывая за округой. Я осторожно присоединился к группе туристов, с которыми общался Петрович, С интересом слушая его рассказ, который, к сожалению, уже подходил к концу, Петровича не хотели отпускать. Благодарили за интересную и познавательную экскурсию, туристы попеременно долго жали ему руку, звали с собой в автобус, предлагали деньги за рассказ, но он вежливо и твердо от всего отказался, и вскоре мы уже спускались вниз по лестнице. Петрович, представился кирчанин. Славик, протянул я руку. Мы пожали друг другу руки. Рукопожатие у Петровича было твердое и жесткое. Видно, что его ладони привыкли к тяжелому труду. Кожа была грубая, как звериная шкура. Был я пару лет назад на отдыхе в теплых странах, и водили меня на шоу с львами. Случилось мне там подержать спящего льва за лапу. Вот от рукопожатия Петровича остались те же ощущения, как будто я не человека жму за руку, а трогаю подушечки на лапе льва. Странно, а с виду вылитый интеллигент, только с лицом морла и руками льва, или лапами, как тут правильно и не знаю. Ну,с, молодой человек, рассказывайте, что не так с мостом? В принципе, все с ним так, технический мост непоколебим, просто есть кое-какие непонятные моменты, которые непонятно как отразятся в будущем. Мы даже не знаем природу этого явления. А я чем, по-вашему, могу вам помочь? Не знаю, честно ответил я. Мне вас посоветовали как специалиста по всякой чертовщине. Так и сказали. Губы Петровича растянулись в холодные улыбки. Да, кивнул я. Ну что ж, раз надо, то попытаемся помочь. Задумчиво хмыкнул собеседник. Только знайте, что я еще до строительства моста предупреждал ваших земляков из Питера, у которых фамилия Сыдиш переводится как «Красная гора», что мост через Керченский пролив Плохая затея, и проще присоединить к России ДНР и Херсонскую область, чтобы проложить путь в Крым по суше, чем строить мост. А почему мост — плохая затея? — нахмурился я. Место здесь такое. Как-то неопределенно пожал плечами Петрович. Что лучше ничего не строить. Нюансы, знаете ли, есть определенные. Какое такое место? — продолжал настаивать я. Можете как-то конкретно ответить? «Что не так с Керченским проливом, что через него нельзя строить мост?» «Ладно, расскажу», — хмыкнул Петрович. «Пришли бы на полчаса раньше, послушали бы вместе с остальными туристами. Но специально для вас расскажу еще раз». Пока разговаривали, спустились на площадку у подножия прямого участка лестницы и остановились у балюстрады, украшенной фигурами грифонов. «Знаете ли вы, что именно про эти места...» Про этот самый пролив, на который вы сейчас любуетесь, писал Гомер и Геродот, каким-то тихим и таинственным голосом начал Петрович. В мифах и легендах древних греков много говорится о царстве Аида. В некоторых писаниях считается, что Аидово царство находится на юге Пелопоннеса в расщелине мыса Теннер. Из других же, более древних источников выяснилось, что этим мистическим местом является Нынешний район Керченского пролива. В настоящее время трудно поверить, что на этой благодатной земле, согретой ласковым солнцем, когда-то властвовал бог смерти Аид. Некоторые скажут, что это полная чушь, что в Аиде, как описывал его Гомер, всегда холодно, темно и почти никогда не появляется солнце. И правда, описание такого климата совсем не смахивает на теплый и благодатный крымский климат. Однако. Ученые и геофизики подтвердили факт низких температур на полуострове Крым в восьмом веке до нашей эры. Агамер жил в восьмом веке до нашей эры. Именно в тот период, между 1300 и 500 годами до нашей эры, стала эпоха похолодания. Это произошло во время движения отступивших ранее ледников на огромной территории от Аляски до Исландии. Учитывая место расположения входа в Аид, Ученые опирались в основном на мифы и труды Гомера и Геродота. Гомер писал следующее, что Аид находится там, где расположен город кемерийцев. Кемерийцы же жили вокруг Керченского пролива, который в древности назывался Боспор Кемерийский, продолжил Петрович свой рассказ. Так же, как и Гомер, Геродот указывает нам на кемерийцев. Путешествуя из Малой Азии Кольвии, греческой колонии в Скифии, Петрович прокашлялся и продолжил, как будто читая с древнего свитка, его голос обрел нотки таинственности. Все осмотренные нами страны отличаются столь суровым климатом, что в течение восьми месяцев здесь стоит нестерпимый холод. Зверзает и море, и весь Кемерийский Боспор, так что живущие по всю сторону пролива Скифы толпами переходят по льду, переезжают по нём в повозках на другой берег к Синдам. Честно говоря, я все это время стоял и слушал собеседника с открытым ртом. Голос Петровича завораживал, и перед моим мысленным взором явственно предстала картинка глубокой древности. Чтобы понять, о чем рассказывает Гомер, необходимо окунуться в древнюю историю. Он описывает ландшафт и реки Аида еще до катастрофического землетрясения, произошедшего, по некоторым данным, в пятом тысячелетии до нашей эры, а по другим — В 2000 году до нашей эры в те времена Черное море не было соединено со Средиземным, и уровень воды в нем был ниже на 100 метров нынешнего. Из-за того, что уровень воды в Черном море сильно поднялся, было затоплено много территорий на Черноморском побережье. Береговая линия на низменном восточном берегу моря отодвинулась почти на 200 километров. На месте бывшей низменности, по которой текли и стекались в одно русло реки Кубань и Дон, образовалось Азовское море. Пирфлигетон ныне ⁇ река Кубань, а Ахерон ⁇ это Дон. Кацит ⁇ одна из рек, уходивших под землю, возможно, река Ея или Челбас. Руслы этих рек были найдены учеными на дне Азова и занесены на карту. Так что можно со стопроцентной точностью утверждать, что вход в царство мертвых, по мнению древних греков, был именно здесь, сказал Петрович уж совсем тихо и немного зловеще. В этот момент перед моим мысленным взором возникла страшная и пугающая картинка. Серые воды Керченского пролива потемнели, небо налилось свинцовой тяжестью, на штормовой волне появилась длинная узкая лодка с загнутым верх носом. Правит лодкой высокий худой седоволосый старик, Он стоит на корме и отталкивается одна от длинным шестом. Помимо старика в лодке еще какие-то бестелесные тени. Старик хмур и страшен, он смотрит перед собой слепыми глазами, не отвлекаясь на мертвые тела, всплывающие из мутной морской глубины. Неожиданно одно из тел, державшееся на поверхности, оживает и хватается за лодку в надежде переплыть вместе с утлым судёнышком через пролив. Старик не дремлет, он на стороже. Сильный удар шестом, мертвое тело отрывается от лодки и медленно уходит на глубину. «Так, стоп!» — усилием воли я вырвал себя из плена роскозни Петровича. «Какое отношение имеют мифы Древней Греции к Крымскому мосту?» «Прямое», — равнодушно пожал плечами Петрович. «Впрочем, я вижу, что вы мне не верите, молодой человек. Так ведь?» «Ну, конечно, не верю» раздраженно скривился я я вам про серьезные вещи говорю мост стоимостью четверть триллиона рублей возможно под угрозой а вы мне про какие то мифы рассказываете славик вы в бога верите задал мне неожиданный вопрос кирчанин да твердо ответил я верю а что искренне да и в церковь не только на пасху ходите чтобы куличи посвятить в церковь захожу частенько минимум один раз в месяц но я не понимаю, к чему эти вопросы? А в нечистую силу верите? В дьявола, чертей, бесов? Чего? Вновь удивился я. Нет, конечно, не верю. Это как? Усмехнулся Петрович. В добро верите? А в его противоположность, в зло не верите? А между прочим, большая часть религии всего мира построена на одном незыблемом постулате противостоянии добра и зла и борьбе этих сил за владение душами людей. Одно без другого быть не может. Если вы верите в Бога, то чисто логически должны верить и в существование дьявола. Верите в ангелов, будьте любезны, верите в бесов. Так как вы объясните мне сей парадокс, что вы верите в добро, то бишь Бога, но не верите в зло?» Я замялся, не зная, что ответить. Под таким ракурсом на свою веру в Бога я не смотрел. А тут меня Петрович подловил и поставил в тупик. Действительно, логически рассуждая, если веришь в Бога, то надо бы верить и в его непримиримых противников — дьявола, чертей, бесов и так далее. Но верить в них категорически не хотелось, потому что они воспринимались как элемент народного фольклора. Как же тогда быть? А вы сами не можете какой-нибудь ритуал провести, чтобы убрать эти самые нюансы, о которых вы предупреждали еще до строительства моста? Нет, я не могу. «Я ведь не экстрасенс не колдун. Опять же, при строительстве моста его батюшки несколько раз освещали, но...» Петрович как-то пренебрежительно скривился и отмахнулся, не закончив свою мысль. Керчанин отошел от балюстрады с грифонами и двинулся вдоль по улице к своему дому, я поплелся следом. Шли молча, каждый думал о своем. «Не знаю, о чем думал Петрович», Но мои мысли были только о том, что зря я потратил время на поездку в Керчь, еще и приборы с собой все тащил. Вот дурень. Но кто знал, что Петрович окажется просто любителем древних мифов? Ладно бы он оказался экстрасенсом или колдуном. Провел бы какой-нибудь ритуал, типа приворота или заворота. Уж не знаю, как они там правильно называются у эзотериков. Ясное дело, что никакой ритуал бы тут не помог. Но я потом... Мог бы смело заявить непосредственному начальству, что испробовал все методы, даже нетрадиционные. «В общем, надо валить поскорее обратно. Отдам коробку с вином, да покачу назад, пока светло. Надо будет только сувенир купить или магнитик с керчью на память».